Глава тридцать восьмая «Лен, ты еще шампанское будешь?» Максим потянулся за фужером, стоящим на журнальном столике. «Если угощение, чего ж не угоститься?» Лена нежно коснулась пальцами спины молодого человека и почувствовала, как он вздрогнул. «Знаешь, а мне почему-то очень нравится, когда ты называешь меня по имени». «Странно», — засмеялся Максим. «Разве кроме меня так никто больше не делает?» Бывает, но мне приятно слышать, когда произносишь его именно ты. Хм. Парень замолчал и посмотрел Лене в глаза. Я ж так могу его замнить всем много чего. А может, я этого и добиваюсь? Лена сделала глоток и опустила голову на подушку. Кстати, я сейчас поняла, что ты единственный из всех моих знакомых, кто сегодня не спросил меня про маньяка. Тебе что, совсем не интересно? Вот я еще свое свободное время на всяких извращенцев не тратил. У меня, между прочим, есть и более интересные занятия. Максим взял свой фужер. «Давай за тебя. Я, правда, очень рад». «Что я тебя сегодня пригласила?» Кокетливо улыбаясь, спросила девушка. «Что ты, маньяк, поймал дурочка, а вот насчет приглашения я не рад». Максим вмиг стал серьезным. «Мне кажется, что я счастлив». Лена уже не в первый раз прикрывала рот рукой, пытаясь скрыть зевоту, пока Владимир Романович изучал бумаги. Наконец Прохоров снял очки и улыбнулся. «Ну, пока все шикарно. Не спугните только!» «Стараемся?» — Лена опять зевнула. «Мартынову, скорее всего, кажется, что он особенно влияет на людей. Так что, пока мы находимся под впечатлением, он позволяет нам общаться с собой». «А на самом деле...» Думаю, что он просто недооцененный гений. Родители у него все из себя были заслуженные. Явно от сына не скрывали, какие на него возлагались надежды. В школе Мартынов яростно бился за признание своих собственных заслуг, из-за чего и пошел на конфликт с учительницей. А в академии он вообще бросился заниматься спортом. Причем всяким разным. Ему сто процентов нужны были медали и всеобщее обожание, а не торс с бицепсами. «Но он же какое-то серьезное биологическое открытие сделал». Прохоров опять надел очки и стал перелистывать бумаги. «С чего он вдруг недооцененный?» «Потому что везде рядом с открытием большими буквами указано имя его профессора, а Мартынов так, строчка в титрах». Вздохнула Лена. «Для всех он просто один из членов рабочей группы, технический персонал». «Ну да, с начальством не поспоришь, когда оно себе заслуги подчиненных приписывает». А он его даже оправдывать пытается. Вроде бы и действительно работа коллективная, да и профессор его продвигать в научных кругах старался. Но по глазам-то видно, что тем больная». «Тут ясно. А с Огурцовой что?» Лена открыла ежедневник на нужной странице. «Пришел в магазин за хлебом и гречкой, а на кассе девушка, точь-в-точь точь его первая любовь. Такие же яркие красные губы и плохие манеры». «Обычная история», — вздохнул полковник. «Как много девушек хороших, но что-то тянет на плохих!» «Ну, вам лучше знать, конечно», — засмеялась Лена. Короче, наш Ромео стал систематически посещать этот супермаркет и страдать, стоя за колонной в торговом зале. Огурцова его неравнодушие к своей персоне заметила, но атрибутов богатой жизни на воздыхателя не рассмотрела. «Как там можно не рассмотреть? Он только на свой костюм потратил больше твоей зарплаты», — удивился Прохоров. «Это вы понимаете. А дама в одежде с китайского рынка явно в эксклюзивных шмотках не разбирается. Часов дорогих на нем не было, золотые перстни тоже отсутствовали. Брелок с логотипом Бентли он ей не демонстрировал. «Но он же ей свою визитку дал!» – не унимался мужчина. «Понятно же, что у него свой магазин!» Огурцова, скорее всего, ждала джекпот, а не владельца цветочной палатки, который двух слов связать не может. Он при виде ее всегда стабильно краснел и заикался. «Вот я всегда говорю, что все неприятности от баб, меркантильные вы особы!» Прохоров протер платком лоб. «И что, как Мартынов объясняет способ убийства?» Он пригласил ее на свидание, а кассирша этот душевный порыв не оценила. Мало того, что наговорила ему обидное, так еще и сделала это очень громко, чтобы коллеги с покупателями слышали. Лена закрыла ежедневник. В общем, Мартынов опять не вынес позора. «Но почему ж все-таки он ее по голове ударил?» Говорит, что мозгов у нее не было, за что и получила тупым предметом по тупой голове. Ее, видите ли, своим вниманием почти Нобелевский лауреат удостоил. Она этого не поняла и не оценила. Потом еще вспомнил, как визитку ей свою вручил. Она тогда с издевкой ему сказала, что будет беречь ее, как синицуока, и зашвырнула куда-то под ноги. «Синицу ока. Это ж надо придумать!» Засмеялся Прохоров. Это вы еще с ее мамашей не общались, вот где кладезь народной мудрости и крылатых выражений. Лена скривилась при упоминании Огурцовой-старшей. «Так, давай иди уже, а то собеседник заждался. Еще впадешь в немилость, тогда нам Петр Петрович с тобой больно сделает. И не только морально. Кстати, — полковник сощурил глаза, — а ты чуть все издевалась. Лена резко покраснела и поспешила встать со стула, чтобы как можно быстрее покинуть кабинет начальника. «Чего-чего? В окно посмотрите, погода какая дурацкая! Сон клонит!» «Ага, сам еле встал!» – кивнул Прохоров. «И Максим, пока ехали, тоже зевал всю дорогу! Ладно, топай!» Лене показалось, что начальник ухмыльнулся.